Глава 13 Ловушка. Ты сказки Пушкина читал когда-нибудь? Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит. Но хвост-то у русалки рыбий. Вот, погоди, я сейчас книжечку достану и покажу тебе, что там нарисовано. А еще лучше сейчас. Вот, в телефончике картинок больше. Видишь, рыбий хвост у ней. Ну и как она, по-твоему, с таким хвостом на дерево взобралась? А в сказках всякое бывает... Нет, не Фед. Всякое бывает в голове у художников, которые мало что знают о существовании бестиариев и многообразии видов магических существ. О морских, речных и озерных русалках людям известно больше, чем о лесных и горных, например потому что водные создания чаще встречаются, но теории их происхождения, опять же, сильно различаются. Кто-то считает этот вид нежити изначальным, другие верят, что водные духи из неупокоенных душ утопленников получаются, а в сказках вся эта нежить еще и поголовно добрая, потому что сказки для детей пишутся. Кстати, у Алексея Толстого есть потрясающая история про старика, который зимой в проруби русалочку поймал. Почитай на досуге, как эта милашка заставила своего благодетеля кота задушить, а потом... Короче, не об этом сейчас вообще. Суть в том, что добрых русалок не бывает. Они всех людей по умолчанию ненавидят. А колдунов и ведьм... Очень сильно боятся, потому что на тех, кто с магией на короткой ноге, их чары не действуют. Я приоткрыла глаза, увидела высоко над собой изящный изгиб двухуровневого гипсокартонного потолка с подсветкой и поняла, что нахожусь в гостиной своей усадьбы. Подсветка была включена, значит, на улице темно. Кто-то принес меня в дом и уложил на диван, Но вряд ли это были спорщики, не Фёд и Изабелла, потому что они оба хрупкие и слабосильные. — Ты очнулась! — обрадовалась Иза, перехватив мой задумчивый взгляд. Частично проворчала я и осторожно села, прислушиваясь к непривычному ощущению полной опустошенности. — Где все? — Лидия с Никитой Игоревичем их по домам отправили с помощью твоего блюда. А тебя сюда таким же способом перенесли, — сообщила мне Изабелла. — Ты не волнуйся, никто особенно не пострадал. Черным колдунам досталось, конечно, но не смертельно, жить будут. — А Василий? — вспомнила я о своем единственном верном друге и помощнике. Домовой и ведунья многозначительно переглянулись, после чего оба опустили глаза и умолкли. У меня на душе от этого стало еще паршивее. «Он исчез», — наконец-то снизошла до ответа Иза. «Исчез? Как исчез?» — непонимающе уставилась на нее я. «Эль, я не знаю», — развела Изабелла руками и подняла на меня виноватый взгляд. «Там такое творилось! У меня тоже нервы не железные, хотя я больше других знаю и понимаю. Любой бы испугался» когда вокруг начали виться смерчи демонической силы. Я сначала убегала, как и все, а потом услышала, что ты кричишь, и вернулась, хотя желание было где-нибудь подальше от этого проклятого места оказаться. Темно, ничего не видно, отовсюду стоны душераздирающие доносятся. Жесть вообще! Если бы от русалки этой слабое свечение не исходило, Я бы и тебя в этом мраке и ужасе не смогла разглядеть. Видела только, что ты криком захлебываешься и темную энергию на себя тянешь, а к тебе Василий ползет из последних сил. И то эта ясная картинка всего пару мгновений длилась, а потом снова стало темно и как-то быстро все стихло. Вообще все. Магическая буря закончилась, а вихри черного тумана рассеялись за считанные секунды. И ты осталась недалеко от других, кому плохо было. А Василий и русалка исчезли. — Она не русалка, а добрая лесная фея, — упрямо ввернул нефет свое слово. — Да, добрее просто некуда, — раздраженно огрызнулась Иза. — Все, хватит. Надоело с тобой спорить. Ты все равно меня не слушаешь. — Я тоже думала, что она просто очень редкая добрая лесная фея, — призналась я и зябка повела плечами. — С чего ты взяла, что это была русалка? — У русалок магия особенная. Они как перевертыши, но только принять могут совершенно любой облик, не обязательно живого существа, — пояснила юная ведунья. Лесные и горные русалки не менее редки, чем добрые лесные духи, поэтому выдать себя могут за кого угодно. И в доверие они тоже очень легко втираются, а потом пакостят. Ты, наверное, раньше не встречала таких, поэтому и перепутала. Мы с Никитой Игоревичем недавно вместе этот раздел бестиария дополняли, так что он может мои слова подтвердить. «Лёлька эта ваша случайно на ветке клок волос оставила. По нему истинную природу магической силы запросто определить можно. На вот, сама посмотри, у лесных фей магия совсем другая». Она протянула мне маленькую стеклянную баночку, в которой лежали спутанные светлые волосинки. Но для меня от этой ценной находки никакой пользы не было. Я за тысячи лет своей жизни ни одной лесной русалки тоже в глаза не видела, поэтому правильные выводы сделать все равно не могла. — Я просила ее спасти людей, — сообщила я, вернув баночку Изабелли. — Но это точно нет, — отрицательно покачала ведунья головой. Всех разбежавшихся леший на одной поляне собрал, а артефакт, который ты для их перемещения использовала, маховики притащили. Мне об этом Лидия сказала. Она и Никита Игоревич пересчитали твоих гостей и по домам их отправили, а потом к месту собрания вернулись. Хорошо, что у них телефоны при себе были, хоть фонарики включить можно. А дорогу им опять же леший указал. Я надула щеки и шумно выдохнула. Теперь все, кого я защитить хотела, меня же источником зла и считают, да? Не все, возразила Изабелла, поморщилась досадливо и добавила, но большинство. Многие перед уходом заявили о своем желании отказаться от членства в Шабаше, Лариса в том числе. И все, кто пострадал. Списки тебе Лидия позже на почту пришлет. Супер! кисло ответила я. Но в сложившихся обстоятельствах с этой печальной новостью оставалось только смириться. Самое обидное заключалось в том, что у любопытной ведуньи не имелось объяснения случившемуся. Из ее наблюдений следовало, что моих гостей атаковал мной же созданный внешний барьер. До начала собрания у Изабеллы не было возможности изучить его как следует. А после завершения случившегося кошмара В магическом плетении не обнаружилось ничего злонамеренного. Но я ведь и создавала барьер для защиты, а не для нападения. Как он мог стать источником и усилителем откатной магии? А главное, куда подевалось все то, что я втянула в себя? Моя душевная пустота, прошу прощения за каламбур, тоже опустела. По мнению Изы от откатной магии, Вообще никаких следов не осталось. «Когда я подошла к тебе, ты уже была такой», — сообщила она. «Такое впечатление, что вся эта темная сила была просто иллюзией. Иллюзией, способной влиять на разум так, что даже боль кажется реальной. Но тем, кто был атакован, на самом деле пришлось не сладко. Они отказались от исцеления только потому, что не хотели здесь задерживаться». «Подлатать-то себя подлатают и восстановятся, но факт остается фактом». «Это точно была не иллюзия», — уверенно заявила я. «Я эту силу через себя пропустила, поэтому не сомневаюсь, и вытащить ее из моей души можно было только до тех пор, пока канал оставался открытым». Не хотелось думать, что Вася пожертвовал собой, спасая меня но и сбрасывать со счетов этот вариант тоже было бы глупо. Рядом в тот момент были только Василий и лесная русалка Лёлька, которую я по незнанию приняла за добрую феечку. Лёлька никому не помогла, хотя вроде бы обещала, а в итоге исчезла вместе с моим умирающим другом. «Всё, я окончательно перестала понимать, что происходит», признала я свое поражение. Не зная врага и не понимая его цель, бороться сложно. А союзников я после этого неудачного слета могла по пальцам одной руки пересчитать. Никита Игоревич и Иза остаются только из научного любопытства. Для них подобное происшествие служит всего лишь источником новой информации. Помогут, если попрошу о помощи, но толку-то. Они пока понимают случившемся не больше моего. Лидия тоже не считает меня виноватой, но она очень осторожная и не будет без личной нужды соваться в неведомой опасной дебри. По сути, я осталась совершенно одна, королева без королевства. Даже если очень хочу о ком-то позаботиться, мою помощь уже никто не примет. Меня боятся, и я прекрасно понимаю причины. Все знают, что я полудемон, От представителей демонического мира люди добра никогда не видели. — Не расстраивайся, — сочувственно произнесла Изабелла. — Ты же не могла знать, что так произойдет. — Да, но теперь все будут думать, что это я убиваю колдунов и ведьм откатами, — возразила я. — Сегодня они боятся, а завтра найдется умник, который соберет всех под знамена справедливого возмездия злу. У меня семья, понимаешь? Муж и сын никакого отношения к колдовству не имеют, но ими можно меня шантажировать. За себя я не боюсь, но теперь подставила и их тоже. Спрячь их, пока не выяснишь, кто за всем этим стоит, предложила Ведунья. Ты меня не слышишь, горько усмехнулась я. Неважно, кто за этим стоит, меня всегда будут считать исчадьем зла, от которого нужно избавиться, а через семью дотянуться проще всего. Предлагаешь всю жизнь их прятать? Владьке нужно нормальное детство. Толя тоже от меня не откажется. Он сроду не поверит, что я способна убивать людей налево и направо. А с его характером еще и защищать меня ринется. — Знать бы еще, от кого вам защищаться нужно, — нахмурилась Иза. «Ладно, проехали. Давай лучше подумаем, с какой стороны к этому клубку тайный загадок подступиться. Ты, кстати, тортик не хочешь?» Домовой сказал, что ты торты тоннами ешь, когда у тебя стресс. «Пока ты без сознания была, мы всю кухню тебе сладостями завалили. Все-таки полезное у тебя блюдечко, мне бы такое!» «Да как-то не до тортиков сейчас!» — сердито ответила я, но быстро передумала. — Нет, все-таки хочу шоколадный с вишенками и ведро валерьянки. Пока мы искали в куче тортов что-нибудь соответствующее моему запросу, Изабелла спросила, почему я веду себя относительно спокойно и не мчусь домой проверять, все ли там нормально. Я объяснила ей, что вокруг моего дома в Мухино Установлена защита не только из демонической энергии. Я там таких барьеров наставила, что иногда сама войти не могу, пока нужную последовательность ключей не вспомню. И еще такие же многослойные пузыри вокруг Владика и Толи созданы. К ним и дома, и за его пределами не сможет пробиться ни демон, ни божество, не говоря уже о слабосильных колдунах. А если кто-нибудь особенно одаренный попытается сломать эту защиту, я сразу же об этом узнаю. Опасность для моей семьи могут представлять только те, кто абсолютно чист с магической точки зрения. А таких людей очень мало. Магия дурных мыслей и завистливых взглядов к человеку быстро и незаметно прилипает. Даже детей от нее уберечь сложно а взрослые почти поголовно, все, кто со сглазом, кто с добрым пожеланием на ауре живет. Нежить тоже к моему дому не сунется. Проще говоря, я за семью на текущий момент почти спокойно. Ключевое слово «почти», но пока этого достаточно, чтобы не паниковать. Так оперативно, чтобы прямо сию минуту никто из присутствовавших на собрании гостей Зло против моих близких не замыслит. Все напуганы. Им для начала хотя бы дух перевести и успокоиться надо, а потом уже козни проектировать. — А где Фет? спросила Изабелла, выглянув из кухни в гостиную. — Он ведь тоже тортик хотел. — Да под дубом, наверное, опять сидит и слезы крокодильи льет, небрежно махнула я рукой. Достал уже со своим нытьем, честно. Не поймешь его. Вроде соображает, что неправ. Но все равно Лелька эта ему нужна, и хоть ты тресни. Схожу, позову его чай пить. Вызвалась ведунья поискать моего бестолкового домового. Ну, сходи, если хочешь снова слушать, какая я злыдня. Безразлично отозвалась я, наконец-то отыскав в кондитерской свалке аппетитный шоколадный бисквит. Изабелла включила фонарик у себя в телефоне и отправилась на поиски домового, но вернулась раньше, чем я успела сунуть в рот первый кусочек вкусняшки. Запыхавшаяся глаза горят: Элька, иди, что покажу. Это важнее, чем тортики. Серьезно! Пришлось отложить употребление сладкого и обдумывание печального на более спокойное время. Иза отвела меня к дубу. Нырнула в землянку и поманила рукой. «Сюда иди, смотри!» Я вздохнула, согнулась в три погибели и тоже спустилась под корни волшебного дерева. На первый взгляд ничего необычного там не было. Но стоило Изабелле поднести баночку с волосами Лельки к одной из прикрытых драпировками стен, как за тканью начало что-то светиться. Следующие несколько минут — Мы под душераздирающее причитание Нефёда наводили в жилище русалки бардак, безжалостно сдирая со стен все, что там было закреплено. — Это что за... — начала я, но зацепилась взглядом за особенно яркий символ и заорала. — Валим отсюда! Быстро! — Поздно. Любопытство, как говорится, кошку сгубило. Ловушка была рассчитана только на демоническую энергию, поэтому Изабелла не пострадала, а я провалилась в ослепительно сияющую бездну, заполненную чистой природной силой, для которой любая иная магия противоестественна. Так и не успела успокоительных тортиков поесть.